Сидя за своим рабочим столом, следователь Зимин хмурился. Дело, связанное с обнаруженным возле гостиницы трупом, категорически ему не нравилось. С сыщицким чутьем, всем своим нутром он чувствовал, что это преступление не последнее. "Да ну тебя, Мишка", расстроенно сказала ему помощник руководителя следственного управления отвечающая за связи с прессой и давняя подруга Лиля Лаврова, с которой он поделился своим впечатлением. Накличешь беду своим длинным языком. Совершено одно убийство. Его и расследуй. А я тебе говорю, что это начало серии, упрямо повторил Зимин и набычился. Он всегда так делал, когда был чем-то недоволен. И жертва, найденная сегодня ночью, совершенно случайная. Просто молодой человек, проводивший девушку и возвращавшийся поздним вечером к себе домой. Мы его установили практически сразу, хотя никаких документов при нём не было. Он до своего дома и не дошёл-то всего ничего. Оставалось только мимо гостиницы пройти, пересечь дорогу и всё. Из чего ты взял, что это случайная жертва? Может, его специально караулили в тех кустах? Ждали, пока он от девушки возвращаться будет. Неудачливый соперник, к примеру. Девушка-то опросили, что говорит? Рыдает девушка. Мрачно сказал Земин и тяжело вздохнул. За долгие годы своей работы он так и не смог привыкнуть к проявлениям человеческого горя и реагировал на него тяжело. И мать рыдает, и обе в один голос говорят, что врагов у потерпевшего Тимофея Лопатина не было. Парень, как парень, работал в автосервисе, жил с матерью и младшей сестрой, встречался с девушкой, собирался делать предложение, даже кольцо купил, но подарить не успел. Хотел годовщине знакомства приурочить. У них 25 августа два года с первой встречи. Так может всё-таки есть кто-то, не желавший, чтобы кольцо было подарено и свадьба состоялась, предположила Лиля. Да проверяем мы, с досадой ответил Земин. Эта версия, разумеется, основная. И случайный грабёж со счетов тоже не исключаем. Телефон у парня пропал. Вот видишь? Да самый обычный у него был телефон, китайский смартфон ради такого точно не убивает. И кровь эта выкоченная мне покоя не даёт. Фёдорович говорит, что не меньше двух литров у него забрали. Кто? Зачем? Ну, на этот вопрос Фёдорович тебе не ответит, вздохнула Лиля. Хоть он у нас и самый лучший криминалист в области. Я, разумеется, про кровь журналистам говорить не стала. Может быть, у этого обстоятельства есть вполне себе простое объяснение. А слухи пойдут по городу, не остановим. Если уж тебе серия мерещится, хотя ты галлюцинациями не страдаешь, то обыватели разговоры про маньяка быстро подхватят. Держи не держи, а новый труп появится, разговоров всё равно не избежать. Да что ты каркаешь, возмутилась Лиля? То же мне ванга, «Ищи, ищи! Кому твой Лопатин мог помешать? Ищу, ищу. все так же мрачно согласился Зимин. И не только врагов Лопатина. А кого еще?» Да с бывшим директором картинной галереи хотел переговорить, тем самым, при котором 22 года назад сигнализация сработала, а ничего не пропало. федорович то сказал, что Судя по состоянию упаковки, в которую картина была замотана, она действительно в стене пролежала около двух десятков лет. Вот и интересно мне, почему господин Гольцов тогда сказал, что из запасников ничего не пропало. А какая разница, искренне удивилась Лиля? Сроки давности все равно вышли. Нашёл Селевитаны отлично. Надо вернуть его в музей и закрыть дело. Или ты любопытство свое тешишь много времени свободного при нераскрытом-то убийстве? Не дает мне это покоя, признался Зимин. Хочешь чутьем это назови, хочешь блажью, и мне при этом очень не нравится то обстоятельство, что господин Гольцов Алексей Аркадьевич 1945 года рождения. На телефонные звонки по домашнему телефону не отвечает. Сотовый у него вне зоны действия сети, и соседи его уже с неделю не видели. зимин по-моему, тебе в отпуск пора", сказала Лили серьезно. Дедок 78 годов у него пропал, который в 2000 лохматом году пропажу Левитана не заметил. Может, он в больнице лежит? Может, в санатории отъехал? Может, на даче урожай яблок собирает. Яблочный Спас у нас в субботу, Зимин. Ты хоть знаешь, что это такое? Знаю. Моя теща варит прекрасное варенье из яблок. Вспомнив про свою семью, Зимин даже лицом посветлел. Он очень их любит: и жену, и дочку, и тещу, и будущего малыша, появление на свет которого они ждут примерно через месяц. И в отпуск я пойду, когда Снежана родит, чтобы побыть с ними. А случиться это может в любой момент. До в три недели осталось, так что тревожный чемоданчик моя благоверная уже собрала. Это не чемоданчик тревожный, а ты, Мишка, тревожный, Лиля засмеялась. Ты просто до одури за снежинку боишься. Вот тебе и мерещится ужасы. Читайте об этом в романах Людмилы Мартовой Кружевное убийство и Танец кружевных балерин. Серийные убийства которых нет. Пропавшие старички, таинственно похищенные картины, а все гораздо проще. Зло вообще примитивно устроено. Тебе ли не знать? Впрочем, время показало, что Лилия Лаврова ошибалась, а Михаил Земин был прав. Первым неприятным сюрпризом, который они обнаружили, придя следующим утром на работу, стала статья Иннессы Перцевой, в которой подробно расписывалось совершенное в сквере у гостиницы убийство, включая пикантную подробность о выкаченной из убитого крови. То, что следователи так надеялись скрыть, чтобы не вызывать кривотолков, теперь обсуждал весь город. Лилесы Перцова виноватой себя не чувствовала, заверяя, что просто хорошо делает свою работу. Откуда она узнала детали преступления, было непонятно, но Лилия Лаврова давно смирилась, что Перцева знает всегда и все. Вторая, еще более неприятная новость. Алексея Гольцова нашли в своей квартире убитым. Соседи, повторно опрошенные оперативником Малаховым, сообщили, что из квартиры одинокого пожилого человека доносится странный запах. После чего в присутствии понятых была взломана дверь. Судя по состоянию тела, Гольцова убили не менее недели назад. А самым мрачным оказалось то обстоятельство, что перед смертью или сразу после нее У него было выкачено не менее двух литров крови. Вынуждена признать, что чутье у тебя, Мишка, звериное, мрачно признала Лаврова, прочитав заключение эксперта. Это действительно серия. У нас завелся маньяк, который зачем-то обескровливает своих жертв. Практически вампир. И Гольцов, похоже, первая его жертва. А Лопатин вторая. Вот только Гольцова преступник убил у того в квартире, а Лопатина в сквере на улице. То есть картина убийства не совпадает, что странно. Если мы говорим о маньяке, не место преступления, ни возраст жертв, не род их занятий ни внешность. Что их объединяет? Искусствоведа на пенсии и молодого автомеханика. Почему наш убийца выбрал именно их. Вот поймаешь его, выяснишь, заверила Лиля. Хочется надеяться, что до этого времени не появятся новые жертвы. Я бы на это не рассчитывал, мрачно ответил Зимин. Лейка, помнишь, ты мне рассказывала, как профессор Лагранж объяснял тебе разницу между маньяками и просто серийниками? Мол, не каждый человек, совершающий серию убийств, является классическим маньяком. Лиля на мгновение прикрыла глаза, вспоминая то дело, в результате которого она нашла любимого мужа и стала Лавровой, а вместе с этим матерью ни одного ребенка, а троих сыновей и лапочки дочки. Господи, как давно это было? 8 с половиной лет назад. И профессор Лагранж, мудрый и любимого учителя, давно уже нет в живых. Да, тогда они с коллегами смогли вычислить убийцу, оставляющего цветы на телах своих жертв, только благодаря старому психиатру. Читайте об этом в романе Людмилы Мартовой Смерть на языке цветов. Именно Лагранж напомнил тогда Лили что далеко не каждый человек, совершающий серию преступлений, маньяк в клиническом смысле этого слова. Точнее то, что убийца только притворяется маньяком. Первым предположил Димка, капитан Воронов, а маньяк лишь подтвердил это сомнение. Пойманный ими тогда хитрый и жестокий человек, убивая людей просто тщательно заметал свой личный интерес к одной конкретной жертве ужасные преступления были лишь декорациями в его тщательно срежиссированном спектакле но почему именно сейчас Зимин заговорил об этом я помню конечно сказала лиля открыв глаза но сейчас у нас слишком мало материала для анализа чтобы проводить параллели с тем делом пока мы имеем два убийства между которыми прошла примерно неделя Так что о периодичности говорить не приходится. Схемы действительно тоже не видно. Но это ни о чём не говорит, так как она может быть неявной. У пенсионера из квартиры что-то пропало? Зимин пожал плечами. Мобильный телефон не нашли, так же как и у Лопатина. Так что это то звено, которое объединяет оба преступления. Кроме слитой крови, конечно. И, кстати, Именно кровь может быть тем мотивом, который толкает этого человека на убийство. Зачем-то она ему нужна. Знать бы еще зачем. И все же, почему-то я вижу четкую связь с тем делом восьмилетней давности. Возможно, я ошибаюсь, и искать действительно надо свихнувшегося психа, возомнившего себя вампиром. Но интуиция говорит мне: что какая-то из жертв не случайно. И кто-то из погибших мог так сильно насолить преступнику, что тому понадобилось его убить. Лиля снова прикрыла глаза. Когда восемь лет назад она спросила старого профессора, можно ли считать нормальным человека, убивающего снова и снова, чтобы скрыть одно из преступлений, спрятать главный труп на кладбище.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 что можно переходить её туда и обратно по нескольку раз за день. Ты уж поверь старому психиатру. Она поверила тогда и верила сейчас. Но мир вокруг не становился лучше, чище и светлее. В нём по-прежнему убивали, а по каким мотивам, так ли это важно. Миш, я тебе обещаю, что поищу информацию о том, зачем может быть нужна кровь, которую забрали у жертв. Если это делает псих, то у него все равно есть своя логика, пусть кривая и больная. А ты, изучай окружение и образ жизни жертв, возможно, наши два пути сойдутся в одной точке, и мы выйдем на этого негодяя быстро, до того, как он убьет кого-нибудь еще. Именно этому совету следователь Зимин и последовал. Но ни у ведущего простой образ жизни автомеханика Лопатина, ни у бывшего директора картинной галереи Гольцова не было ни явных врагов, ни общих знакомых. Мать, сестра и девушка Лопатина никогда не слышали о Гольцове и были уверены, что их Тимофей никогда о нём не упоминал. Сосед старика искусствоведа Также никогда не встречали Лопатина в своем подъезде. Помимо способа убийства, единственное, что роднило жертв это группа крови, первое положительное. Однако этот факт мог быть всего лишь простым совпадением. Списки людей, среди которых могли найтись общие знакомые обеих жертв, ширились. У Тимофея Лопатина список был большим. У Алексея Гольцова весьма скромным. После смерти жены он жил один. Единственный их сын Иван Гольцов много лет назад переехал в Новосибирск и с родителями не общался. Даже на похороны матери не приезжал. Уж какая кошка между ними пробежала, соседи не знали. Но говорить про сына покойный Алексей Аркадьевич отказывался наотрез. Человеком он был довольно замкнутым. Жил размеренно, строго придерживаясь распорядка дня, о котором поведали соседи и Арина Романовна. Вставал в 5:00 утра, варил себе овсянку на молоке и завтракал, запивая кашу кофе с молоком. Смотрел в интернете какой-нибудь детективный фильм, до которых был весьма охоч, но строго одну серию. Каким бы интересным ни было кино, в половину седьмого ложился обратно в постель и спал до восьми утра, после чего следовал второй завтрак, состоящий из яичницы, бутерброда с сыром и кружки чаю. Затем Гольцов посвящал два часа времени домашним делам: стирке, уборке, приготовлению еды. Справлялся сам. Наотрез отказываясь от чьей-то помощи, после одевался и выходил из дома, совмещая обязательную прогулку с покупками продуктов, посещением почты, банка или врача. Домой возвращался к двум часам дня, обедал, сразу мыл посуду и укладывался на диван, чтобы вздремнуть до четырех. Проснувшись, выпивал еще одну кружку чая, и садился за письменный стол. Изучал в интернете материалы по искусствоведению. Пользовался онлайн-экскурсиями по музеям мира, читал новостные сайты. После ужина позволял себе еще одну серию детектива, после чего отправлялся в постель, где перед сном читал художественную литературу. Гости к нему приходили редко, их число ограничивалось двумя людьми. Первый была коллега Алексея Аркадьевича, сменившая его после выхода на пенсию на посту директора областной картинной галереи Арина Морозова. А вторым старый еще школьный друг, известный детский писатель Владимир Петрович Вершинин. Земин, разумеется, встретился с обоими. Арина Романовна Морозова оставила после себя какое-то гнетущее впечатление. Несмотря на то, что ей ещё не исполнилось и шестидесяти, она выглядела совсем старушкой. Маленькая, худенькая, какая-то скрюченная. Ходила она, приволакивая ноги, словно болела чем-то. Лицо её тоже выглядело болезненно. Глаза запавшие, красные, сухие, уголки губ безобразно шелушатся. За ушами припухлости. Зимин мельком взглянул и отвернулся. Пялиться на чужое уродство он считал верхом невоспитанности. Из-за гибели Гольцова Арина Романовна расстроилась, конечно, но в чрезмерную скорбь не впала. «Мы не были близкими друзьями", пояснила она Зимину. "Просто когда-то работали вместе. Я Алексея Аркадьевича уважала, потому что специалистом он был великолепным" специализировался на русском искусстве и живописи конца XIX начала XX века. Ему принадлежит ряд исследований, весьма известных в нашей научной среде. Разумеется, после выхода на пенсию он от дел отошел, но за всеми новостями следил исправно. Статьи читал, в том числе зарубежные. Мне было интересно с ним общаться. Алексей Аркадиевич был блестящим собеседником, поэтому время от времени я к нему приходила. Мы пили чай и разговаривали об искусстве и современных тенденциях. В моем окружении не так много людей, с которыми об этом можно поговорить. У Гальцова были враги. Да бог с вами, Морозова невесело засмеялась и сглотнула. Она вообще часто глотала, Зимин заметил. Голос у его собеседницы был низким, грубым, похожим на мужской. Какие враги у того, кто уже восемнадцать лет на пенсии? До этого руководил провинциальной картинной галереей и человеком был прекрасным, добрым и совершенно бесконфликтным. Вы знаете, Почему этот бесконфликтный человек поссорился с единственным сыном? Морозова покачала головой и снова сглотнула. Нет, я не спрашивала. Наши отношения не предусматривали подобной откровенности. Я только знала, что сын Гольцовых переехал в другой город, и Мария Дмитриевна из-за этого очень переживала. А потом она заболела и умерла. Мне казалось, что именно с горя. и Алексей Аркадьевич остался один и о сыне никогда не говорил, никогда. С Гольцовым младшим Зимин, разумеется, тоже связался. Да и новосибирские коллеги помогли, вызвали того для беседы, но тоже ничего нового не узнали. Со своим отцом Гольцов младший не общался более 20 лет, даже сменил фамилию став по жене Карповым. К известию о смерти родителя он отнёсся совершенно равнодушно, сказав, что давно считает себя сиротой, а на день убийства имел железное алиби, поскольку вместе со всей семьёй находился на отдыхе в Турции. О причинах застарелой вражды с отцом Гольцов Карпов наотрез отказался говорить, сообщив, что всё это дела давно минувших дней хорошее быльём. Не пролил свет на эти причины и разговор с Владимиром Вершининым. Тот сухо сообщил, что в курсе событий, но когда-то пообещал своему ныне покойному другу, что никому об этом не расскажет, и слово свое собирался держать, несмотря на гибель Гольцова. К убийству последнего давние события, по мнению писателя, никакого отношения иметь не могли вот и весь сказ ни увершине на неуморозовой твёрдого алиби, разумеется, не имелось хотя бы потому, что определить до часа точное время убийства Гольцова было невозможно однако представить, что пожилой писатель или болезненная женщина нанесли покойному смертельный удар в еремную вену из которой потом еще и слили кровь. Зимин не мог. Вображения не хватало. Да и зачем им было это делать? А кому-то другому зачем? Впрочем, вскоре эти вопросы, оставшись важными, все же отошли на второй план. Дело в том, что спустя пять дней после убийства Тимофея Лопатина неподалеку от места преступления То есть в том же микрорайоне, где жил и убитый Алексей Гольцов, на пустыре, неподалеку от шиномонтажа, был найден еще один труп, со слитой кровью. Третьей жертвой так пока и не установленного вампира стал 40-летний мастер по ремонту шин Иван Дубинин. Экспертиза показала, что у него, как и у двух предыдущих мужчин, была первая группа крови. И это обстоятельство оказалось единственным, что роднило Дубинина с Лопатиным и Гольцовым. Получается, всё-таки маньяк в голосе Зимина, сидящего напротив Лилии Лавровой в её маленьком кабинете, сквозила непривычная для него неуверенность. Просто два оленя это совпадение, а три уже тенденции, как гласит старый анекдот. Да уж, анекдот прямо, скажем, с бородой, вздохнула Лиля. Только всё это совершенно не смешно, потому что слухи по городу ползут, один безобразнее другого. Зимин, ты понимаешь, что шеф скоро освежует тебя прямо на планёрке, потому что с него будут требовать твою шкуру. Понимаю, мрачно согласился следователь. Будем работать, Лилька. Что нам ещё остаётся? Накануне Нюся серьезно поссорилась с Толиком. В последнее время тот совсем обнаглел, то и дело подсовывая ей свою собаку. Лицо у него при этом становилось как у обделавшегося пуделя. "Нюсь", гундел он, вытягивая губы куриной гуской. "Ну, пожалуйста. Ну, мне очень надо. У меня охота на уток. Так и бери Тобика с собой", Нюся вздохнула. Это же спаниель, охотничья порода, и как раз на водоплавающую птицу. Да старый он уже, защищал своего пса толик и на охоте ни разу в жизни не был. Это же диванный пес, ты сама знаешь. Толь Нюся подбоченилась, уперев руки в бока. Вид у нее был воинствующий. Ты за последние две недели оставлял у меня свою собаку два раза. Сегодня третий. Самому не стыдно. Я, конечно, все понимаю и всегда готова помочь. Но когда ему ночью приспичило, я, между прочим, труп нашла. И шок, кстати, был не у меня, а у Тобика. Ты бы хоть о собаке-то подумал. Можно подумать, если бы он ночевал дома и с ним ночью отправился на улицу я, то при виде трупа у него был бы меньший шок. Вяло отбивался Толик. И вообще, Нюська, я ж тебя как человека прошу. Мне очень надо. Я тебе обещаю, что это последний раз, и больше я долго-долго просить не буду. Ага. То есть я должна поверить, что ни внезапных свиданий, ни охоты, ни срочных поездок к родителям у тебя больше не будет. Кстати, а чем Тобик так уж мешает свиданию и почему его нельзя взять с собой за город? Ирина Геннадьевне и Сергею Борисовичу. У тебя прекрасные родители. Я тебе уже объяснял, что к родителям 10 дней назад сорвался срочно, прямо с работы. Бабушке стало плохо, и надо было немедленно привезти лекарства. Я не успевал заехать домой, поэтому позвонил тебе. Ты единственная, у кого есть ключи от моей квартиры. Хорошо, согласилась Нюся. Бабушка это святое, не возразишь. А со свиданием что не так? Не все девушки любят собак, некоторые боятся. И запах псины им не нравится. А у меня новый роман наметился. Я и решил даму раньше времени не напрягать. Конечно, проще напрягать меня, чтобы угодить своим бабам. Ты сама отказываешься выходить за меня замуж. Ну пожалуйста, в последний раз. Мне очень важна эта охота. Разумеется, она согласилась, в глубине души ругая себя за бесхребетность. И толик, полностью экипированный в охотничий костюм, доставил ей тобика и полагающиеся тому вкусняшки. Сделал ручкой и был таков. Пес, правда, этой ночью вел себя прилично. На улицу не просился. Безмятежно спал, и как выяснилось с утра, это было к лучшему, потому что именно этой ночью в их районе опять кого-то убили. Пожалуй, второй встречи с трупом Нюся бы не вынесла. О случившемся ей рассказала Настя Пальникова, узнавшая о ночном происшествии от своей мамы-журналистки. Она очень рассердилась, услышав, что Тобик опять ночует у Нюси. Слушай, беседина, ты что ненормальная? Не смей больше брать собаку, которая ночами таскает тебя на прогулки. По крайней мере, пока в городе орудует маньяк. Ты что, хочешь быть следующей? Следующей я быть не могу, рассудительно сказала Нюся. Я женщина, а он убивает только мужчин, причем с первой группой крови. И к счастью, Тобик сегодня ночью спал как убитый. Тфу, сорвалось. А сегодня вечером Толик вернется с охоты и его заберет. Он обещал, что больше мне пса оставлять не будет. Ага, зная балони, верится с трудом, Настя засмеялась. Я вообще удивляюсь, что тебе за столько лет не надоело с ним возиться. Ладно, наплевать на Толика. Но ты все таки будь аккуратнее. Маньяк это серьезно». В этом Нюся как раз не сомневалась как и в том, что оказалось внутри водоворота событий не случайно. Ей думалось, что есть в этом какая-то предначертанность, сути которой она пока не понимала. Если верить тому, что пишет Настина мама, журналистка Инэсa Перцева, то первой жертвой серийного убийцы стал Алексей Аркадьевич Гольцов, которого Нюся хорошо знала. Когда-то он читал у неё в юридической академии, курс мировой художественной литературы. И Нюся тогда так заинтересовалась, что она даже в научный кружок записалась. Гольцов уже давно был на пенсии. Преподавать пошел от того, что сидеть дома ему наскучило. И длилась эта история примерно месяца три. А потом, не дожидаясь зимней сессии, Алексей Аркадьевич вдруг от преподавания отказался. И студентов, в том числе и кружковцев, бросил. Нюся в сопровождении верного Толика тогда даже домой к нему ходила, чтобы узнать, что случилось. Но Гольцов принял их довольно неприязненно, точнее даже на порог не пустил, заявив, что отказ от преподавания его личное дело, и отчитываться он ни перед кем не намерен. Нюсю же столь холодный прием удивил, потому что она считала себя любимой студенткой Гольцова и не на пустом месте. Алексей Аркадьевич видел и ценил ее искренний интерес к искусству, давал почитать разные книги, иногда задерживался после заседания кружка, допоздна рассказывая внимательно слушающей студентке какие-то завораживающие факты и все время ее хвалил. И вот на тебе, такая метаморфоза. За всем этим крылась какая-то тайна, и Нюся была полна энтузиазма ее разгадать. Но Настя, как водится, узнала обо всем первой, разумеется, от мамы. Выяснилось, что Гольцов так разволновался из-за вскрывшейся в картинной галерее недостачи, что фактически слег, а поправившись, возвращаться к преподавательской деятельности не стал. В галерее в то время действительно пропало чуть меньше десятка картин. Однако преступление вскоре было раскрыто. Пойманный преступник во всем признался, а похищенное вернулась обратно, за исключением двух полотен, одно из которых несколько дней назад нашли в тайнике в кирпичной кладке стены картинной галереи. Вот что интересно. Когда выявилась пропажа, Алексей Гольцов уволился из академии, а когда одну из пропавших картин нашли, был убит. Нюсе казалось, что два эти факта как-то связаны. Второй труп нашли они с Тобиком, и хотя с Тимофеем Лопатиным она знакома не была, к преступлению отношения все таки имела. И вот третья жертва. Скорее всего, Ивана Дубинина не видела и не раз Поскольку машину свою, подаренную родителями на двадцатилетие, переобувала именно на том шиномонтаже, где убитый работал, ничего удивительного, располагался шиномонтаж неподалеку от ее дома. И что это совпадение или тенденции, как гласит бородатый анекдот про оленей. Мне ужасно хотелось обсудить это с Настей, но она не решалась. Боялась, что институтская подруга поднимет ее на смех. Настя искренне не понимала, зачем было пять лет корпеть над учебниками издавать сложные экзамены, если потом не работать по специальности. Сама она грезила адвокатурой. Работать в конторе у Аркадия Ветлицкого начала еще на четвертом курсе, упорно шла к цели, делая себе имя и завоёвывая доверие клиентов. Поэтому Нюсина увлечение фотографией считала блажью и придурьью, а работу Толика в строительном магазине отца и вовсе презирала. Нюсина подругу не обижалась, понимала, что у каждого свой путь и собственное представление о жизни. но и делиться какими-то своими подозрениями, касающимися совершенных преступлений, не хотела. Настя с высоты своего адвокатского опыта В пух и прах разметет ее подозрение, разрушит выстроенные в голове конструкции, и это окажется болезненно и неприятно. Лучше не начинать. Однако накопившиеся сомнения настойчиво требовали выхода. Поэтому Нюся вывалила их возвратившемуся с работы Толику. Едва тот переступил порог ее квартиры, бедняга даже опешил от ее напора. Погоди, мать, сказал он просительно и присел, чтобы погладить выкатившегося им под ноги Тобика. Я ничего не понимаю. У нас в лесу связи не было, да и новости я не читаю. Какие трупы? Ты же только один нашла, или я чего-то не знаю? Иногда тупоголовость то ли конюсю бесило. А тебя что-нибудь, кроме сортов кафеля, интересует, спросила она езвительно. Да, марки бетона, кивнул Толик, шутил. Он вообще-то был неплохой парень, только сильно затюканный властным и авторитарным отцом. В семье Балониных никто, кроме отца, права голоса не имел. Ирина Геннадьевна мужа не то чтобы боялась, нет, просто никогда ему не перечила. За свою жизнь она не работала ни дня. От Сергея Борисовича зависела полностью. А потому даже поймав его в молодые годы на измене из семьи не ушла. Куда бы я пошла с двумя детьми, рассказывала она как-то Нюсе. А Нюся бы от такого мужа сбежала бы сразу при её-то характере. Впрочем, Нюсина мама говорила, что из-за этого самого характера на ней никто и не женится. Ну и не надо. И сами проживём. В общем, Ирину Геннадьевну Нюся жалела, а с Сергеем Борисовичем вела себя дерзко, на грани наглости. Он же подругу сына даже уважал. Среди его знакомых она была единственной, кто перед ним не присмикался. Ладно, шутник, проходи, раздевайся, мои руки Буду тебя кормить и рассказывать. Кормить это хорошо. Обрадовался Толик, стягивая свою пятнистую охотничью куртку и пристраивая ее на вешалку. Рассказывать хуже, но что ж поделать. Нюся подождала, пока он протопал в кухню, сел на свое привычное место у холодильника. Поставила перед гостем тарелку с жареной картошкой, открыла упаковку с тоненько нарезанными пластиночками копчёной колбасы вытащила из банки несколько соленых огурцов. Ее друг предпочитал именно такую еду, простую и сытную, в то время как мама его была помешана на кулинарии и здоровом питании, отчего часами стояла у плиты, сотворяя очередное полезное, но малосъедобное блюдо. Оба ее сына спасались пиццей. Да и Сергей Борисович нюся знала, Нет, нет, да и присоединялся к ним, старательно не замечая страдальческое лицо жены. Понимаешь, я практически убеждена, что все эти трупы связаны между собой, начала Нюся с азартом. Какие трупы? спросил Толик с набитым ртом. Нюся вздохнула и вернулась к началу. Толик слушал внимательно, не забывая старательно работать челюстями и периодически опуская руку вниз, угощая собаку. Не давай ему копченую колбасу и жареную картошку, возмутилась Нюся. У него потом расстройство желудка. Да брось ты, пусть ест. Ему вкусно и мне тоже. Этой ночью, если что, на улицу идти не мне. И напомню, что в последующие тоже. Да-да, я обещал. Ладно. Поверю, хотя ты совершенно ненадёжный человек, Толик. Так как ты думаешь, я права или нет? В том, что копчёную колбасу и жареную картошку вредно есть? Права абсолютно. В том, что жертвы нашего маньяка не случайны, балда. А маньяк уже наш? Толик доел картошку и аккуратно собрал расстёкшееся по тарелке масло хлебной корочкой. Нюся, ты бы не выдумывала, а? Я понимаю, что ты у нас человек творческий, у тебя фантазия буйная, ищет выхода, но не настолько же. Нюся снова вздохнула. уж если толик относится к ее аргументам так иронически, то Настя и вовсе не оставила бы от них камня на камне. Хорошо, что она ей об этом не рассказала. И все таки что-то здесь не так. Как хороший фотограф, Нюся умела выстраивать кадр и видеть картинку целиком. Сейчас картинка не выглядела полной, рассыпалась. Что-то в ней было лишнее или наоборот, чего-то не хватало. Толь, а ты его давно в последний раз видел? Кого, уточнил Толик, прихлёбывая теперь горячий чай из поставленной перед ним Нюсей кружки. Алексей Аркадьевича!» Видя, что Толик продолжает смотреть всё с тем же непониманием. Нюся добавила с лёгкой досадой. Гольцова. Её гость поперхнулся и облился чаем. Со стуком отставил чашку на стол, кинулся стряхивать пролитый кипяток с обтянутых джинсами коленей, посмотрел с укором. Мол, видишь, что ты наделала. Да я его вообще уже сто лет не видел. Ты чего? Зачем он мне сдался? Ты же тоже в кружок ходил. Нюся вдруг возмутилась так сильно, что у нее даже уши запылали. И тебе было со стариком интересно. Я же видела. Ну было и что? Он потом от нас сбежал и забыл. И почему тогда мы про него помнить должны? Наверное, не должны. Но я почему-то чувствую себя полной свиньей, что бросила его на произвол судьбы. Он же одинокий совсем был. Наверное, радовался бы, если бы мы его проведывали. Ага, радовался. Ты вспомни, как он нас тогда чуть с лестницы не спустил. Ну и что? Просто у него было такое настроение. Нам бы в другой раз прийти. Ой, Нюся, и что ты все сочиняешь? Толь, я все думаю, зачем этот маньяк выпускает кровь из тел? Толик снова поперхнулся. Слушай, тебе точно лекции по уголовному праву не хватает. Чего тебя, на ночь, глядя, на ужасы потянуло? Тебе больше думать не о чем. Нет, я серьёзно. Он немного помолчал. Слушай, Нюсь, помнишь, мы с тобой где-то полгода назад читали про одну англичанку, которой нужна мужская кровь, потому что у неё какое-то редкое заболевание, и без этой крови она не может жить. Я еще предположил, что она вампирша. Помню, согласилась Нюся. Я тогда прочитала тебе эту новость из интернета. Ты сказал, что она вампирша, а оказалось, что нет. Из крови делают какую-то сыворотку, которую она капала в глаза, а без этого могла ослепнуть. И что? Вот. А вдруг кто-то убивает людей, потому что ему нужна кровь для такой сыворотки? Причем именно мужская потому что в ней больше железа. У мужчин гемоглобин выше. Мужчины вообще высшие существа, Толик засмеялся. Это и без интернета понятно. Да ну тебя. Но в целом, вдруг ты и прав. Знаешь, тут в нашей округе живет одна женщина, ужасно неприятная. У нее что-то с глазами, они красные, как у кролика, и сухие такие, просто жуть. В общем, той ночью, когда мы с Тобиком труп нашли, я ее видела. Она шла по улице как раз с той стороны, понимаешь, а в руках у нее был бидон. И Я сейчас подумала, вдруг она в нем несла слитую кровь, чтобы лекарство себе сделать, как у той англичанки. Толик смотрел на Нюсю во все глаза, как будто видел впервые. Слушай, беседина, У тебя просто шикарный ход мыслей. И голова как дом советов. Нет, я серьёзно. Я ничего в этом не понимаю, но если ты действительно так считаешь, то просто расскажи обо всём полиции и всё. Ты помнишь, как болезнь называется? Та, от которой нужна сыворотка из крови. Нет, не помню. Не усепаникло. Но, наверное, это можно найти в интернете по ключевым словам. Вот и найди. Гость решительно поднялся и позвал собаку, давая понять, что им пора уходить. Старуха с бедоном. Ну надо же, нарочно не придумаешь. Я не придумала, бросила Нюся и вышла в прихожую их проводить. И запомни, Балонин, до конца августа я больше с твоей собакой не останусь. Даже не думай. Хорошо, хорошо, я понял. И это Спасибо тебе. Мы пошли. Увидимся. Нюся закрыла за ними дверь, вернулась в кухню, задумчиво принялась убирать со стола. Она точно знала, что Толик ей сегодня соврал. Вот только совсем не понимала зачем. Вымыв посуду, она выключила в кухне свет, вернулась в комнату взяла ноутбук влезла в интернет и немного подумав вбила в строку поиска сыворотка из мужской крови картина найденная в стене от чего-то будоражило воображение Насти Пальниковой почти четверть века рисунок левитана провел в заперти это была не самая дорогая работа но минимум 3 миллиона рублей за нее можно было получить ну два Не так уж и много по нынешним временам. Да и по прошлым тоже. С чего идти на такой риск, чтобы украсть картину и не пытаться ее продать, а спрятать в тайнике в вмурованным в кирпичную вкладку? И кто это сделал? Она была уверена, что смерть бывшего директора картинной галереи совершенно точно связана с находкой. Не бывает таких совпадений. Вот просто не бывает, и все. Через маму она подкатила к Лилии Лавровой, с которой та была дружна, чтобы высказать свои соображения. Лиля, как ни странно, с ней согласилась. Настя, мы с Земиным тоже считаем, что вся эта история с маньяком просто для отвода глаз. Слишком многое в ней не сходится. Не похожи эти преступления на серийные. Но обсуждать это с тобой я извини не буду. Ты дочь своей матери, А та известный возмутитель спокойствия в нашем богоспасаемом городе. Как говорится, утром в куплете, вечером в газете. Что я не знаю, что ли? Лилия Юрьевна, зря вы так, с упреком проговорила Настя. Я с мамой секретами не делюсь, тем более чужими. У меня, знаете ли, работа такая, что быстро приучает держать язык за зубами. Ветлицкий меня сразу бы турнул». Если бы заподозрил, что я информацию сливаю. У него же характер вы наверняка знаете. Сказав это, Настя прикусила язык, потому что адвокат Аркадий Ветлицкий приходился Лилии Лавровой первым мужем, так что про его несносный характер она знала больше других. Лили же, видя ее смущенное лицо, рассмеялась. Брось, Настя, Это всё такое древнее прошлое, что даже обсуждать глупо. Мы с Аркашей родители взрослого и очень умного сына, и неплохие друзья, кстати. Так что на больную мозоль ты мне не наступила, потому что этой мозоли нет и быть не может. В том, что ты не сливаешь информацию, я уверена. Но и мать твою давно и хорошо знаю. Она умеет узнавать то, что ей действительно интересно. Ей бы впоследствии работать, а не в журналистике. Так что не расскажу ничего, не упрашивай. Настя вздохнула и уронила на пол ручку, которую во время разговора крутила в руках. Ручка закатилась Лиле под стол. Под него пришлось лезть, разумеется, стукнувшись головой о столешницу. Ойкнув, Настя плюхнулась на попу и потерла затылок, проверяя, не растет ли шишка. Шишки не оказалось. Но все равно было больно, и она какое-то время посидела под столом со страдальческим выражением лица. А потом вылезла, смущённо и виновата, глядя на Лаврову. И во время всех этих манипуляций, конечно же, сумела рассмотреть открытое на экране лилиного компьютера окна браузера. Лилия Лаврова изучала в интернете все, что было связано с сфибринализированной кровью. Распрощавшись с неуступчивой знакомой, Настя вернулась в офис и тут же полезла в интернет. Фибринализированная или как ее еще называли, кадаверная кровь формировалась в организме человека, подвергаясь естественному фибролизу внутри человеческого организма после смерти. Главной ее особенностью являлось то, что она не сворачивалась. После остановки кровотечения в грудной или брюшной полости скопившаяся кровь становилась фибринолизированной. То же самое происходило и после смерти человека, когда в первые минуты кровь густеет и сворачивается, а спустя полчаса-час разжижается. Несмотря на курс криминологии, который Настя Пальникова сдавала в юридической академии, она не помнила про то, что трупная кровь наряду с донорской может использоваться для изготовления плазмы и различных трансфузионных препаратов. Первое переливание трупной крови в России успешно провел в 1928 году врач Шамов, а профессор Юдин двумя годами позже Впервые использовал такое переливание в клинике. И оба ученых в 1962 году, то есть спустя 30 с лишним лет, получили за разработку своего метода Ленинскую премию. Настя с интересом читала дальше. Из-за отсутствия в ней фибриногена, фибринолизированная кровь не сворачивалась, а потому для ее хранения не требовались консерванты и стабилизаторы достаточно простого холодильника. При этом она обладала повышенной фибринолитической активностью, а поэтому ее с успехом можно было применять для лечения больных с повышенным тромбообразованием. Более того, негативные последствия, которые мог выдавать человеческий организм при переливании ему донорской крови в случае с фибринолизированной, возникали в два раза реже. Да и количество препарата, который можно взять у трупа, в 10 раз превышало количество крови, которую могли за один раз получить у живого донора. Заготавливали фибринолизированную кровь от трупов людей, погибших от внезапной травмы, огнестрельного ранения, асфиксии, электротравмы, сотрясения мозга или инфаркта в первые 6-8 часов после смерти. Что ж, все сходилось. Кто-то убивал мужчин с определенной группой крови, а потом сливал ее, используя для каких-то неведомых целей. Впрочем, какая-то мелкая деталь в прочитанном мешала Насте, потому что упорно не укладывалась в схему совершенных преступлений. Но вот какая. Настасья, ты работаешь над делом Крымовой? Я уверен, что ты помнишь, но ей назначено завтра на десять. я бы хотел до этого времени посмотреть все твои наработки. К Насте в кабинет заглянул шеф, и она быстро закрыла все вкладки, свидетельствующие о том, что последний час адвокат Пальникова занималась чем угодно, только не делом Крымовой и вообще не текущей работой. И помню Аркаша, равнодушно ответила она. Ветлицкого все в офисе называли Аркашей. И в этом привычном понебратстве скрывалось огромное уважение персонала к своему патрону, начинавшему в лихие девяностые с защиты братвы и не боявшемуся никаких сложных экономических и уголовных дел сейчас в непростые двадцатые годы двадцать первого века. Подводить Ветлицкого не хотелось. А потому Настя погрузилась в рутинные обязанности, которые привыкла делать хорошо. Над кровавыми тайнами можно подумать и позже, на досуге. Тем более, что Денис сегодня обслуживал большой юбилей и домой собирался вернуться поздно, не раньше часа, а то и двух часов ночи. Опять не выспится, потому что завтра ни свет, ни заря подскочит готовить ей завтрак. Настя дала себе зарок, что вечером нажарит сырников и испечет шарлотку, чтобы Денис хотя бы одно утро смог отдохнуть. Из головой погрузилась в перипетии бракоразводного процесса клиентки Крымовой, который сопровождался сложным и болезненным дележом имущества. По дороге домой Насте не забыла заехать в магазин за творогом. Раздевшийся и приняв душ, Решительно прошла на кухню, чтобы встать к плите, но щелкнула кнопкой чайника и потащила к себе стоящий на столе ноутбук. Я только пять минуточек почитаю, пообещала она себе. А потом обязательно приготовлю завтрак, обязательно. Опомнилась она, когда часы показывали без двенадцать. Закрыла ноутбук и зевая, отправилась в постель. От ее намерение приготовить сырники и испечь шарлотку не осталось и следа. Зато она успела узнать, что правила переливания трупной крови, открытые Сергеем Юдиным, в свое время утвердил наркомздрав. По этическим соображениям из числа посмертных доноров сразу исключили детей. Затем, но уже по соображениям физиологии, были исключены женщины и этот факт вполне укладывался в схему. Неведомый убийца, на счету которого уже были три безвинных человека, нападал исключительно на мужчин, возможно, именно потому, что женская кровь не годилась, так и запишем. В 1967 году в СССР функционировало более 20 лабораторий по заготовке трупной крови. Однако уже тогда стало понятно, что внедрить этот опыт повсеместно не получится. Слишком жесткими были критерии отбора. Донор должен был скончаться от очень узкого круга патологий, и доставить его в лечебные учреждения требовалось незамедлительно. Медицина шла вперед. За 40 лет, прошедшие со дня Юдинского открытия, были выявлены новые опасные инфекции, а обследовать умершего донора было невозможно из-за отсутствия прописанного порядка. Итак, сегодняшняя медицина подобным методом не пользовалась. Наверное, исключительные случаи бывали, но Настя про них ничего в интернете не нашла. Закон, регламентирующий донорство тканей и органов, также оказался достаточно сложным и на кровь не распространялся. Так что было совершенно ясно, Государственные лечебные учреждения сейчас от покойников кровь не заготавливали, пользовались донорской или крови Но следствие шло именно по пути поиска человека, которому могла зачем то понадобиться фибринолизированная кровь. Что ж, перечень ситуаций, когда она может использоваться, не такой уж и широкий. А значит, Лиля и ее коллега Зимин вскоре уже будут иметь на руках список пациентов, которым она может пригодиться, и вычленят нужного им человека до того, как он совершит новое убийство. Но это не маньяк, нет, Интуиция её не подвела. Он совершает преступление с конкретной целью, а не для удовольствия. Но при причём тут картина Левитана? Или все таки это странное совпадение? из тех, что редко, но всё же случается. По какому принципу преступник выбирал своих жертв? Откуда-то он же должен был узнать, что у всех трёх мужчин, таких разных и незнакомых между собой, первая группа крови. По опыту работы Настя знала, что Зимины и Лаврова точно задаются теми же самыми вопросами, и возможно, в отличие от неё, уже знают ответы. Для начала Настя решила выспросить у Лены Золотарёвой всё, что той известно о погибшем Алексее Гольцове. Если кто-то из жертв и имел отношение к пропавшему и счастливо найденному Левитану, то точно он. Интересно, а то, что погибший Лопатин работал в автосервисе, а Дубинин на шиномонтаже, Это совпадение или закономерность? Если последнее, то причём тогда тут Гольцов, искусствовед на пенсии? Вопросов было слишком много, намного больше, чем ответов. Да, завтра же с утра, как только станет прилично звонить по телефону в дом, где двое маленьких детей, она свяжется с Золотарёвой, напросится навстречу и попробует раздобыть информацию. Конечно, следователи с директором картинной галереи уже встречались. Но они могли же не заметить какую-нибудь деталь, которую она, Настя Пальникова, точно не пропустит. Даже самой себе она не хотела признаваться в том, что отчаянно скучает по атмосфере расследования, в которое оказалась втянута несколько лет назад, когда познакомилась с Денисом. Тогда Настя даже не побоялась ночью вскрыть чужую опечатанную квартиру, чтобы забраться туда в поиске ответов на свои вопросы. Хорошо, что застукала ее там Соня, а не преступник или полиция. Неприятностей было бы не обобраться и в том, и в другом случае. Конечно, когда преступник потом похитил ее и хотел убить, Насте было не до смеха, но плохое забылось. Ощущение адреналина в крови вспоминалось до сих пор, и иногда Насте его ужасно не хватало. Она знала, что ни мама, ни Денис, ни Соня не одобрили бы её тяги к очередной авантюре, если бы об этом узнали. Но Настя была уверена, что сумеет провести своё маленькое расследование тайно, не посвящая в него родных и близких. С этой мыслью она и погрузилась в сон, а проснулась уже, когда ноздри защекотал аромат свежих сырников с малиной. Испек их, разумеется, Денис, который вовсю хлопотал на кухне, когда на пороге появилась заспанная Настя. "Привет", несостоявшийся кулинар поприветствовал он любимую. "Я обнаружил в холодильнике миску с творогом и решил, что ты заказала мне сырники. Вообще-то я хотела сама их нажарить, чтобы тебе не пришлось опять так рано вставать. Но сначала отвлеклась, а потом заснула, покаянно призналась Настя. Ничего страшного. Ты же знаешь, мне это в радость, откликнулся он и поставил на стол тарелку с воздушным чудом, очередным шедевром кулинарии. Впрочем, ничего другого Денис Менделеев делать не умел, только шедевры. Она что то отвлеклась? Всё-таки он очень хорошо её знал, практически так же хорошо, как она сама. И Насте немного напряглась, понимая, что Дениса ей будет гораздо сложнее обмануть, чем, к примеру, маму. Читала про украденные и найденные картины Левитана, отмахнулась она увлеченно рассматривая сырники, чтобы не встречаться с Денисом взглядом. Сырники были чудо как хороши. Творение искусства. Ты же знаешь, что меня Елена Николаевна Золотарёва наняла, чтобы я представляла ее интересы в этом деле. я решила, что надо немножко повысить общую грамотность, а то я так от нее отстаю, что прямо неудобно. Не люблю выглядеть дурочкой. Ты же знаешь, А ты не финтишь, дорогая? проницательно спросил Денис. С чего ты взял? деланно возмутилась Настя. Слишком много слов. Обычно ты так тараторишь, когда у тебя рыльца в пушку. Настюша, всё в порядке. Ты ни во что не вляпалась. Я могу быть спокоен. Настя соскочила со стула, подошла к Денису, взяла его за уши и серьёзно посмотрела в глаза. Она не хотела, чтобы ее любимый волновался. Ты можешь быть совершенно спокоен, Дэн, сказала она с нежностью. Обещаю, что я не доставлю никаких проблем. Тем более, что какие проблемы могут быть из-за левитана? Тогда садись и ешь, сказал Денис, смягчившись. Сырники нужно есть горячими, иначе они потеряют всю свою воздушность. Садись, садись. Я тебе сейчас кофе налью. Елена Золотарёвой Настя позвонила из машины по дороге в офис. Та если и удивилась, то виды не подала и поговорить согласилась. Они договорились, что Настя заедет в картинную галерею к концу рабочего дня, в шесть часов и подвезёт Золотарёву до дома. Машину та не водила, и в отсутствие мужа это доставляло некоторые проблемы. Мне в детский сад нужно успеть до половины седьмого, извиняющимся тоном объяснила Елена. А он у нас довольно далеко. Мы же на берегу реки живём, у нас там свой дом, а садик во дворе нашей с дедом квартиры. Так что концы довольно большие и логистически неудобные, особенно с двумя детьми и необходимостью зайти в магазин за продуктами. Вы очень меня выручите, если подвезёте. А по дороге поговорим. На то мы порешили. Настя приехала к картинной галерее чуть раньше назначенного времени. Припарковала машину, дошла до места, где был обнаружен тайник в стене. Кирпичная кладка зияла провалом, разумеется, пустым. Настя задумчиво оглядела валяющиеся на земле выпавшие кирпичи. Подняла один, покачала на руке. Кирпич как кирпич, ничего особенного. Если он и хранит какие-то тайны, то ни за что их не выдаст. Она повернула голову и увидела выходящую из здания Золотарёву. Помахала ей рукой. Елена Николаевна заметила ее, помахала в ответ и пошла навстречу. "Интересуетесь обстоятельствами нашей находки?" спросила она, усмехнувшись краешком губ. Понимаю. Однажды сама оказалась втянута в расследование и помню, как это было увлекательно, но страшно. Ни за что бы не хотела повторить этот опыт. А я бы, кажется, хотела, призналась Настя, и с добавила. Только я держу это в строжайшем секрете. От мамы и моего молодого человека они бы не одобрили. Мой муж тоже не одобрил бы. Золотарёва засмеялась. Если вы не против, то пойдёмте, Настя, а то у меня дети, и я не люблю заставлять их ждать. Да, конечно. Настя сделала приглашающий жест в сторону своей припаркованной машины. Елена Николаевна, а Алексей Гольцов имел какие-нибудь хронические заболевания. Вот теперь ей удалось удивить Золотарёву. Алексей Аркадьевич Переспросила та и даже остановилась на мгновение. Но тут же, видимо, вспомнив о детях, пошла дальше. А причём тут он и его болезни? Признаться, я про них ничего не знаю. Мы пересекались по работе всего пару лет, причём он был директором галереи, а я неопытной девочкой, только-только вышедшей на работу. Моим куратором и наставником была Мария Викентьевна Склонская. Удивительная женщина. Мне так её не хватает. Алексей Аркадьевич, по-моему, даже не запомнил, как меня зовут. Он меня называл то Леночкой, то Ниночкой, то Жанночкой. А потом он вышел на пенсию. Галерею возглавила Арина Романовна. И с ней уже мы вместе работали много лет. Простите, Настенька, но про Горгольцо я совсем-совсем ничего не знаю. А с кем бы вы посоветовали мне переговорить? Если только с Ариной Романовной, я знаю, что она периодически общалась со стариком, хотя и сама после выхода на пенсию ведёт достаточно закрытый образ жизни. Да ещё и болеет. Мне стыдно, но я уделяю ей не очень много времени. Своя жизнь затягивает: работа, муж, дети, Не недопосторонних людей. Хотя я себя частенько за это ругаю. Вы предупредите Морозову, чтобы она со мной поговорила. Да, хорошо, я ей позвоню, как только домой приду. Запишите её номер. Настя записала. В знак благодарности она довезла Золотарёву сначала до детского сада, потом до продуктового магазина, а после до дома. Дети, мальчик и девочка, у Елены Николаевны оказались чудесные, послушные, воспитанные и тихие. При этом сын был её точной копией, а девчушка совсем другая, видимо, папина дочка. Настя вдруг подумала о том, как будут выглядеть их с Денисом дети, когда они всё-таки поженятся. Впервые за всё время, которое они провели вместе, ей вдруг захотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. И почему Менделеев не делает ей предложение? Зациклился на идее строительства собственного дома. А что если на это еще лет десять уйдет? Ей внезапно стало грустно и немного страшно. Высадив семейство у высокого забора добротного деревянного дома, почти на самом берегу реки, и мимолётно подумав, что земельные участки здесь, наверное, стоят целое состояние, Настя развернулась и поехала домой. Сегодня у Дениса должен был быть свободный вечер, и она радовалась тому, что они проведут его вместе. Пожалуй, она и про детей золотарёвы ему расскажет, отправит сигнал, так сказать. Она не доехала до дома пару кварталов, когда позвонила мама. Настёныш, сказала та деловым тоном. Мама не умела разговаривать иначе. У меня есть для тебя клиентка но у неё не очень хорошо с деньгами, сразу предупреждаю. Начало многообещающее, Настя засмеялась. Когда я ещё работала в редакции курьера, у нас была корректор Ольга Семёновна. Так вот, речь идёт о её младшей дочери. Ты не поверишь, но она встречалась с тем самым молодым человеком, которому не повезло стать жертвой маньяка. Настя насторожила уши. Надо же, какое совпадение. Ты про Тимофея Лопатина уточнила, она? Да, именно про него. Так вот, Марина была его подругой, фактически невестой. После смерти выяснилось, что он готовился сделать ей предложение. Не повезло, проговорила Настя внутренне вздрогнув. Если бы что-то случилось с Денисом, то она бы это не перенесла. И зачем ей понадобился адвокат? На часть наследства она претендовать все равно не сможет. Да бог с тобой, какое наследство? Просто Марина считает, что Тимофея убили не просто так, не случайно, а в полиции, по ее мнению, не желают ее слушать. Жертв же три, и они никак между собой не связаны. Так что поводов полагать, что преступник целенаправленно охотился именно за Тимофеем, нет. А может и правда нет, вздохнула Настя. Кто мог помешать сотрудник автосервиса? Или ему мстят рассерженные клиенты? Или у этой Марины есть другие ухажёры, и она подозревает, что кто-то убил Лопатина из ревности? Вот встреться с ней и выясни, что она подозревает, сказала мама. Ей нужен юрист, чтобы проконсультировать ее, как правильно вести себя с органами следствия, чтобы те ничего не упустили. Но еще раз повторю, что денег у нее немного. Она работает менеджером в каком-то магазине, кажется, строительном. Живет на зарплату, Еще и Ольге Семёновне помогает. Настя, ты же не откажешься с ней поговорить? Мама даже не подозревала, насколько подобная встреча в интересах самой Насти и ее расследовании. Впрочем, о расследовании маме знать совершенно не нужно. Что ж, кажется, удача сама плывет в руки. Настя улыбнулась своим мыслям. Не откажусь, мам, сказала она бодро. Дай ей мой телефон, пусть звонит.